29. игра соло Весь трагизм ситуации не сразу дошел до меня. Какое-то время я еще пытался вызвать свой экипаж по рации, надеясь, что Гекхо просто переставили челнок в другой ангар космической станции. Но ответом не служил лишь треск помех. Похоже, капитан Ура, Стухш и остальные попросту забыли меня тут по какой-то неизвестной причине, срочно покинув негостеприимную пиратскую станцию. Единственная ведущая на выход дверь, что я быстро проверил, оказалась заперта. Замочной скважины или запирающего устройства с этой стороны не было. Светящиеся в темноте, пересекающиеся оранжевые прямоугольники на двери явно что-то означали, но я не знал ни слова по-мейлонски, а тем более не понимал письменности Тарасы. Минут 10 руками и ногами долбился я в закрытую дверь, надеясь привлечь внимание к своему бедственному положению, но никакой реакции на мои действия так и не последовало. Кроме двери имелась, правда, еще неактивная лента грузового транспортера, ведущая в выходящий плавно вниз, перекрытый толстой металлической заслонкой туннель. Вот только опущенная многотонная перегородка и отсутствие панели управления или элементарного переговорного устройства говорили о том, что с этой стороны преграды не убрать. Похоже, хозяева станции вообще не предусматривали варианта присутствия живого существа в пустом запертом ангаре. Вот это я попал. Причем даже смерть не решала мои проблемы, так как точка возрождения у меня была в том же самом темном пустом ангаре. С фонариком в руке я обошел весь зал по периметру, пытаясь обнаружить технические люки или другие сразу незамеченные пути к спасению. Даже пробовал простукивать стены и пол в поисках полостей. Глухо. Стены были толстыми, пол тоже однородным и сплошным. Сканирование с помощью умения изыскателя также подтверждало эти наблюдения. Была, правда, небольшая зацепка. С помощью сканирования я частично смог увидеть сквозь стену соседний ангар, в котором, судя по странным откликам на моей миникарте, находился какой-то большой космический корабль увидел его я лишь частично и не определил ни названия ни класса но все равно понял что ангар справа не пустой я принялся интенсивно стучать в ту стену привлекая к себе внимание даже отбил руку о пористый камень но никакого полезного результата не добился тупик неужели мне остается лишь сидеть тут и надеяться что когда нибудь в этот ангар войдет другой звездолет и меня обнаружит каков вообще шанс этого события «Сколько на станции ангаров?» Подойдя к силовому полю, я всмотрелся в размытую даль. Дальняя стена огромного колодца просматривалась очень нечетко. Пришлось переодеваться в энергетический бронекостюм слышащего ради встроенного в шлем и коавизора с его бонусом плюс два к восприятию. Навык зоркий глаз повышен до 44 уровня. Мне действительно удалось получше рассмотреть противоположную стену круглого вертикального колодца. Вот только увиденное лишь еще сильнее расстроило меня. Ни в одном из пяти видимых на той стороне ангаров никаких звездолетов не было. Ситуация складывалась весьма печально Шанс, что именно сюда, ко мне, диспетчеры направят прибывший звездолет, был крайне ничтожным. Похоже, тупо сидеть и уповать на спасение было плохим вариантом. Я снова вернулся к запертой двери и в которой уже раз рассмотрел ее, подсвечивая ярким фонарем на шлеме. Светящиеся оранжевые символы на двери не были нарисованы люминесцентной светящейся в темноте краской, как я сперва подумал, а выглядели вроде как лампами. Интересно, откуда они питаются электричеством? Да и вообще, какого вида тут замок на двери? Похоже, электромеханический. А раз так, может, получится вырубить его мощным электромагнитным импульсом? Прежде чем проверять, я все же решил дождаться перезарядки умения сканирования и рассмотреть детали запирающего устройства, удерживающие магниты, расположение проводов внутри стены и так далее. В самом начале игры о такой детализации и возможностях я даже не мечтал, но с ростом навыка сканирования все четче мог видеть мелкие элементы, в том числе скрытые за преградами и внутри стен объекты. Итак, пиктограмма сканирования обрела цвет. Умение перезагрузилась Используем. Навык сканирования повышен до 41 уровня. Навык электроника повышен до 33 уровня. Пришлось максимально приблизить миникарту, чтобы рассмотреть хоть какие-то детали. Но даже тогда полной уверенности у меня не появилось. Да, внутри стены имелись уходящие куда-то вверх силовые кабели. А вот эти прямоугольные штуки, напоминающие мощные магнитные захваты. Попробовать, что ли, вырубить эту электронику с помощью геологического анализатора? Риск был очень велик. Я серьезно опасался, что обитателям станции мидуро 4 может сильно не понравиться мощный выжигающий электронику М-Импульс внутри космической станции. Как бы мне потом по башке не настучали за такую диверсию. С другой стороны, милонцы после такого хотя бы заметят мое присутствие и выведут из запертого ангара. Да и полученная при сканировании схема, расположенного за стеной звездолета, пригодится моей фракции и позволит мне выполнить задание Радугина, что тоже хорошо. Так что я решился и, открыв свой сканер изыскателя, убрал в настройках поиск белковой и небелковой органики, сверхтяжелых металлов, радиоактивности, детектор движения и прочую лабуду. Вместо этого выставил на максимум бегунки, отвечающие за нейтринный сканер, эхолокацию, поиск пустот и анализ структуры. Пробуем. Я активировал одноразовый анализатор. Навык сканирования повышен до 42 уровня. Навык взлом повышен до 16 уровня. Навык взлом повышен до 17 уровня. Получен 43 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Оранжевые огоньки погасли, и я сумел, хорошенько поднажав, открыть тяжелую металлическую дверь. «Все, у меня получилось! Ура!» Впрочем, радовался я совсем недолго. Пол под ногами ощутимо вздрогнул, и даже сквозь стены я услышал тяжелый гул, хруст и треск. Похоже, вместе с нужной мне дверью заодно отключились и гравитационные захваты в соседнем ангаре, и многотонный звездолет рухнул на твердый пол. Упс. Как-то не подумал об этом. Надеюсь, соседи не слишком сильно поломали свой корабль. В любом случае, мне нужно было теперь поскорее делать ноги подальше от этого места, чтобы аварию не догадались соотнести с присутствием в соседнем ангаре человека по имени Камар. Но прежде чем закрывать сканер, я все же посмотрел на результаты сканирования. Меня интересовал звездолет в соседнем ангаре. Герт Сетисвирт. Дальний перехватчик Мейлонцев класса Теопео Мех-3. Едва я рассмотрел название корабля, как практически сразу же перед глазами выскочило системное сообщение. «Внимание! Капитан корабля Герт Сетисвир присутствует в списке разыскиваемых космических пиратов. Рейтинг опасности — 4». «Ой, я понятия не имел, что такое рейтинг опасности». И много ли, значит, четверка в этом показателе? Или мало? Но в любом случае выяснять это сейчас не собирался. Похоже, я тут слегка поломал звездолет этого опасного пирата. И потому мое желание скорее делать ноги с этого места переросло в твердую убежденность. Хотя поврежденный корабль было жаль. Ранее я видел в маневровом колодце станции перехватчик Тиопео-Мых второй серии. И он тогда показался мне самим совершенством. И хотя что-либо разобрать в запутанно отрисованной схеме на экране сканера было трудно, но наверняка звездолеты третьей серии были еще более красивыми, опасными и совершенными. И наверняка более затратным стоил его ремонт. Моей фракции вовек не расплатиться. А потому никакого желания встречаться с рассерженным пиратским капитаном у меня не было. Лишь мельком я ознакомился с отобразившейся на экране сканера частью космической станции. Куча этажей, переборок, коридоров, помещений. В полученной наслоеной трехмерной схеме сам черт сломал бы ногу. А у меня сейчас просто-напросто не было времени разбираться во всем этом путаном переплетении линий на экране. Убрав сканер в рюкзак, я пошел вперед. За открытой дверью обнаружился плавно изгибающийся коридор, тянущийся вдаль в обе стороны. Каменные стены с непонятными надписями, встроенные в полно равномерном расстоянии яркие лампы, потолок на высоте где-то метров четырёх. Справа слышались возбуждённые крики и голоса. Скорее всего, это как раз команда повреждённого пиратского перехватчика. Бурно комментировала происшествие и искала виновных в аварии. Туда мне идти и попадаться пиратам под горячую руку точно не стоило, а потому я быстренько сменил костюм слышащего на старую куртку, свернул налево и ускорил шаг. Навык картография повышен до 44 уровня. Коридор все время плавно изгибался влево, и опять же слева мне встречались одинаковые запертые двери, все как две капли воды, похожие на недавно вскрытую мною. Вскоре до меня дошло, да и отрисовывающаяся при моем движении карта подтверждала, что коридор тянется огромным кольцом вокруг маневровой шахты и ангаров космической станции. Я прошел почти половину круга, прежде чем мне повстречалась развилка и поворот направо. В этом месте имелась куча ярких надписей и указателей. Среди множества указателей я нашел даже пару с надписями на языке ГЭКХО. Оба указывали направо. «Проверка документов. Служба регистрационного контроля». «Документов? У меня не было никаких документов, удостоверяющих личность». Да и вообще я не видел особой необходимости в них, если про каждого встреченного в игре персонажа можно было считать краткую информацию. Тем не менее, какие-то документы там, дальше по коридору проверяли, и это могло стать проблемой. Я свернул направо и прошел буквально метров 30, прежде чем за поворотом коридора увидел очередную дверь. К счастью, она не была заперта и автоматически открылась при моем приближении. И вот тут я впервые увидел Мейлонца. Вы можете представить себе огромного худющего кота с пирсингом в ушах, стоящего на задних лапах и обмотанного кожаными ремнями и перевязями с оружием. Вот примерно так и выглядел представитель великой космической расы. Полутора метров роста, весь покрытый шерстью, с длинным распушенным хвостом, словно у породистой кошки. Из одежды у кота имелись лишь перчатки с прорезями для когтистых пальцев и нечто вроде набедренной повязки. Зато всевозможных клинков в ножнах, пистолетов в кобурах и прочих предметов истребления на Мейлонца хватало в избытке. А еще мне сразу бросилась в глаза его шапочка с прорезями для ушей, или скорее повязка на голову, которая крепилась аж четыре роскошных хвоста, видимо, трофеи после схваток с соперниками. Айк-Ур-Миау, Мейлонец, прайд хвостатой звезды, гладиатор 64-го уровня. При моем приближении гладиатор отлип от стены, которую подпирал до этого, и еще издали произнес фразу, или скорее вопрос, так как он явно ждал от меня ответа. «Асанти мае у рез шашеш у?» Поскольку я нифига не понял и не отреагировал, этот покрытый мехом гладиатор еще раз произнес свою фразу и указал когтистым пальцем на лазерную винтовку у меня за спиной. Просит убрать оружие? Скорее всего так. Видимо, на станции нельзя находиться с оружием. Я остановился, дружелюбно улыбнулся и кивнул, убирая винтовка в инвентарь. Это стало последним действием комара, так как кот-переросток внезапно оказался у меня за спиной и наотмашь рубанул серповидным искрящимся клинком. «Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии?» «Какая тут статистика? Играл ты от силы полтора часа и ничего путного не сделал». Я приоткрыл крышку верткапсулы и лежал, обдумывая случившуюся в игре смерть и свое непростое положение. Полностью выходить и объясняться с начальством по поводу дурацкой ситуации я не желал и просто ждал из течения 15 минут, чтобы снова погрузиться в игру. Смерть всегда неприятна, хотя в данном случае у меня лишь обнулилась шкала прогресса. Пустой к тому моменту она не была, так как я точно помнил, что уже после получения 43-го уровня поднял еще картографию, А любое улучшение навыка обязательно сопровождалось частичным заполнением шкалы прогресса, так что очки навыков я не потерял, и это успокаивало. Да и мейлонец убил меня сразу, так что ничего ценного из инвентаря забрать бы он не мог. С небольшим шансом выпасть в виде лута могла разве что кевларовая куртка и другие предметы старой одежды, ну и еще парализатор, который я не убрал в рюкзак и носил в кобуре на боку. Ничего страшного, эти потери я переживу. Теперь понять бы, почему вообще гладиатор на меня набросился. Может, принял мою улыбку и демонстрацию зубов за угрожающий оскал? И почему комара не сработал навык ощущения опасности? Герд комар вам нужна помощь? Возле моего рабочего места показался охранник 15-й Кукурузина и незнакомый союзник по фракции в форме первого легиона. Наверняка следящие за игроками камеры зафиксировали открытие моей верткапсулы, как и то, что комар не покинул ложе после чего для выяснения ситуации были направлены ближайшие находящиеся ко мне сотрудники. «Нет, просто погиб в игре и пережидаю 15-минутный кулдаун», — честно признался я, не собираюсь посвящать посторонних в свои проблемы. «Хотя... Постойте! Да, мне нужна помощь! Найдите Дмитрия Желтова, он наверняка отсыпается после долгой игровой сессии». «И передайте ему приказ срочно входить в игру и сообщить на Шамиру, что изыскатель Камар по-прежнему находится в доке станции мидуро 4 Это важно!» мидуро Медуро-4?» Охранник повторил незнакомые слова, чтобы получше запомнить, и пообещал передать мое сообщение пилоту звездолета. Пока охранник Кукурузины доставал рацию и вызывал какой-то пост-4, игрок первого легиона подошел ближе и, наклонившись, поинтересовался шепотом. «Камар!» «А правда, этой ночью у тебя в спальне подрались Герд Тамара с журналисткой?» «Как же быстро слухи распространяются под куполом!» «И двух часов не прошло, а вся фракция уже в курсе произошедшего!» «Впрочем, отмалчиваться я не стал!» «Нет, неправда! Разве это вообще можно назвать дракой?» «Герд Тамара, хоть и ниже журналистки на полторы головы, почти сразу победила и вытолкала соперницу в коридор!» «Ага, по-другому и быть не могло. Тамарка у нас просто супер, громадного льва загрызет. Огонь, девчонка!» Ребята говорили, вообще в чем мать родила выгнала журналистку из твоего номера. «Привирают эти ребята. Да, без трусов и обуви, но коротенький банный халатик на Лидии все же был». Разговор прервался, так как вернулся охранник Кукурузина и отчитался, что мое сообщение передано, и дежурный уже направился будить Дмитрия Желтова. Я поблагодарил союзников за помощь и закрыл крышку. 15 минут уже подошли к концу, так что можно было снова входить в игру и пробовать повести себя с гладиатором по-другому.